Глава 18. Во всем виноваты якобинцы. Историчка задумчиво покрутила в руках указку и сказала: "Скажи мне, молочникова, вот что, в чем основное отличие французской революции от английской, той, что случилось в 1688 году?" Я стояла, заложив руки за спину, и думала о том, что у меня все таки есть, друзья. Это мои родители. Они не друзья в полную силу, конечно. У них нет аккаунтов в Фейсбуке и ВКонтакте, и они любят командовать, но все же оба понемножку каждый мои друзья. И глупо было заставлять друга решать, готовиться тебе к истории или нет, даже если друг папа ждёшь, пока сама станешь частью истории, не выдержала Елизавета Ильинишна. Простите, думаю, честно сказала я. «Еще немножко другом я считала Ольгу Сергеевну. Мне нравилось ее чувство юмора, и она смеялась над моими шутками. Ольга Сергеевна приносила в класс журналы про жизнь зарубежных звезд на английском языке, которые покупала во время путешествий. Я же была единственным человеком, который понимал то, что там написано о Кристен Стюарт и Линси Лохан. Сегодня утром я встретила в коридоре Ольгу Сергеевну. Она подмигнула и сказала, что накануне имела small talk с Елизаветой Ильинишной, и теперь я просто обязана в благодарность поехать на олимпиаду. Я расслабилась и не стала заглядывать в учебник истории перед уроком. И вот на тебе. В чём может быть это дурацкое отличие двух революций? Садись, молочникова, на пересдачу в следующий раз. Должна была заявить Елизавета Ильинишна, но она наклонила голову на бок, отложила указку, которую вертела в руках, глянула на меня поверх очков и произнесла: "Ну, хорошо. Тогда попробуй обобщить известные тебе факты. Например, Что составляет силу и слабость якобинского движения? Скажу тебе по секрету, историчка понизила голос, напомнила, как в детстве мама брала мой горшок, хватала меня за руку и шептала: «Пойдем-ка в ванную, у нас с тобой будет маленький секретик". Так вот, продолжала Елизавета Ильинишна. Ответ на этот вопрос дал знаменитый историк французской революции и полит Тэн. Но мы попробуем догадаться сами. Не знаю почему, она сказала мы. Она не собиралась мне помогать. Класс тоже. Ромко сидел, уткнувшись в учебник. Девчонки на первых партах смотрели на меня с ужасом, боялись, что если я не обобщу, вызовут их. Арсен зевал. Дана тоже зевает на моих уроках. Я перевела взгляд на историчку и вдруг поняла, что мы с ней похожи. Очки в темной оправе, костюм, строгий взгляд поверх очков. Неужели я тоже такая противная и строгая на вид? Молочникова. Историчка поправила очки, съехавшие на нос. Феномен якобизма, согласно Тэну, характеризовался прежде всего Она глянула в какой-то листок, торчащий из учебника, и прочла: "Характеризовался определяющей ролью утопической идеологии по отношению к политике. Это можно было сказать своими словами молочникова, что якобинцам нравилось захватывать власть, быть диктаторами". Но ты не сказала, хотя вчера Ольга Сергеевна долго убеждала меня, что ты умная девочка. Я тоже говорю Дане, что она умная девочка, пронеслось у меня в голове. Вы должны уметь анализировать, повысила голос Елизавета Ильинична, обращаясь ко всем. Вы десятый класс. Вы должны уметь проводить параллели, включать головы. Твоё непонимание темы Молочникова моя личная головная боль. Вранье, — подумала я, как будто ей есть до меня дело. Ушла из школы и забыла. Любят они драматизировать. головная боль спасибо, что не кишечная. На следующий опрос я приглашу Ольгу Сергеевну, решительно сказала историчка. А пока садись. Два. Как два, — ахнула я. А пересдать? Хватит мне нервы мотать, отрезала историчка. Дальше поехали. Носиков к доске. Я вернулась на место. Четыре в четверти по истории мне уже не светило. Вот тебе и гуманитарий. Но хуже было другое. Я вызывала на занятие Розу Васильевну, точно так же, как Елизавета Ильинична, собиралась вызвать Ольгу Сергеевну. Я такая же, как и старичка, вредная и гадкая. Я расстегнула воротник белой рубашки, чтобы хоть как-то отличаться от учительницы. Ромка покосился на меня, и воротник пришлось застегнуть. К Дане я пришла с решением, вызревшим внутри меня, как спелый помидор в бабушкиной теплице, решение трескалось и распирало меня изнутри. Я не хотела быть похожей на историчку, но тогда на кого? Я не такая красивая, как испанка Беатрис, и не такая умная и элегантная, как Ольга Сергеевна. Так на кого же мне быть похожей? Не на Розу же Васильевну, которая надзирала за тем, как я мою руки. Так, Марья Николаевна», — распорядилась она, протягивая мне полотенце. Мне сегодня ты сидеть с вами некогда. У нас гости сегодня. Мне и квартиру вычистить надо, а то грязью заросли, и рыбу поставить. Так что справляйтесь сами. Даночка крикнула она в комнату: "Ты обещаешь себя хорошо вести?" Я не услышала ответа. Мне стало не по себе. Сегодня я принесла дание листочек, на котором были напечатаны названия цветов: синий, красный, зеленый. Пока я пересекала бесконечную гостиную, размышляя, как добиться того, чтобы Дана не сбежала под кровать, в голову пришла идея. Можно попросить Дану что-то нарисовать. Рядом со словом "азуль" можно изобразить небо, а под надписью "верде" травку. Я остановилась посреди комнаты. Как я раньше не догадалась, все дети любят рисовать. Я и сейчас люблю. только времени нет, то уроки, то ВКонтакте сидишь, то кино смотришь. Вдруг я вспомнила, как давным-давно еще когда я только начала учить испанский, Биатрис попросила нас нарисовать семью и подписать: "мадре, падре". Она не приносила в класс никаких изображений, мам в передниках, Она попросила нарисовать того, кто есть. Как я могла забыть об этом? Неужели я стала такой взрослой, что уже и не помню, какой была в детстве? Я не буду просить Данку нарисовать семью. Для девочки, которая живет без папы, редко видит маму и проводит все время с няней, эта тема непростая, а с цветами все безопасно. Дана сидела на полу, опершись спиной о ножку рябинового столика и не сводила взгляда с кровати, словно на ней показывали их любимое сняние кольцо любви. Может, она испачкала покрывало шоколадом, должны же быть где-то горы грязи, о которых толковала Роза Васильевна. Но покрывало было чистым, а Дана задумчивой Знаешь, что такое траектория, спросила она вместо приветствия. Буэнос-Айрес, произнесла я. Знаю, это движение от одной точки к другой, так и называется. Траектория движения. А если там едят? А, тротория. итальянский ресторан. Я скинула пиджак, сняла очки. Линзы я не захватила. Но общий контур названий цветов мне было видно. За дверью загудел пылесос. Мама сказала, если у нас будет грязно, то она поведет гостей в троторию, поделилась Дана и снова посмотрела на кровать. Тебе нужны ее гости? с сомнением спросила я. Мне нужна мама, просто ответила Дана. Она вечером придет. Уже будет поздно. Роза меня уложит. Я вздохнула, достала из рюкзака листочек и пенал с восковыми мелками, которые купила в киоске Союз печати у метро. Дана так и не отрывала глаз от кровати. "Давай займемся испанским", предложила я дружелюбно, даже постаралась улыбнуться, лишь бы отличаться от Елизаветы Ильиничны. Дана молчала. "У вас чисто", утешила ее я. "Очень чисто, и Роза порядок наводит. все будет хорошо". Есть одно место, где не чисто отрезала Дана. Она быстро поднялась с пола и уселась за стол. Я с готовностью сунула ей листок. Вот тут написано роха. Я вытащила красный мелок. Красный, равнодушно прокомментировала Дана. Да, роха, запомнишь? Нет. Но это же простое слово. Ты же умная, де Я прикусила язык. В общем, рисуй что-то красное, Роху. Не хочу. Почему? Я не люблю рисовать. Да ладно, фыркнула я. Не придумывай. Все дети любят. А я не люблю. Хорошо. Я вздохнула. Трудно быть милой и доброжелательной. Тогда я сама нарисую кружок, а ты его раскрась. Сможешь? Раскрашивай и повторяй: Рохо, рохо, рохо. Дана принялась за дело, прикусив кончик языка. Красный, красный, красный. По-испански. Я не знаю как. Я тебе только что сказала, воскликнула я. Ты не могла забыть. У тебя прекрасная память, Дана. Я забыла, упрямо повторила Дана, сдвинув листок и дотронувшись до рябиновой кисти. Ты врешь. Ты нагло мне врешь». Я так разозлилась на Дану, что готова была выгрызть из стола эту несчастную рябину. Нет, я правда забыла, тихо ответила она, не глядя на меня. Она издевалась. Она по-настоящему издевалась надо мной. "Да как ты, мелочь, смеешь так себя вести?" закричала я. Дана вскинула на меня глаза и улыбнулась. Я вдруг перестала чувствовать себя собой, будто кто-то другой попал внутрь меня и закричал: "Ты паршивая девчонка!" Дана поднялась с места. "Сидеть!" гаркнула я, то есть не я. а тот, кто был внутри меня. Она села на пол и поползла к кровати. Мне безумно захотелось схватить ее за ногу, а лучше дать подзатыльник, чтобы знала, что над взрослыми нельзя издеваться, что она не смеет оскорблять меня. Но Дана быстро уползла под кровать, задернула покрывало и затихла. С тобой хотели по-доброму шипела я ей вслед, предложили порисовать, а ты врать, а ты измываться. Правда не помню, отозвалась Дана из-под кровати. Я сжала зубы и простонала, потом прижала ноготь к нарисованной рябине и в ярости сколупнула с ягоды кусок краски. Из бледно-оранжевой ягода превратилась в деревянную, а осколок краски так глубоко вошел мне под ноготь, что от боли брызнули слезы. Я перевела дыхание и к своему ужасу осознала, только что я наорала на человека, который меньше меня, младше почти в три раза, на ученицу за обучение, которой мне платят деньги. Я была хуже Елизаветы Ильиничны. Внутри меня жило чудовище, самое настоящее. Оно могло орать, обзываться. Оно хотело, чтобы я ударила шестилетнюю девочку. Оно махало у меня перед глазами плащом ториадора, мулетта, той самой красной тканью, которой поводят перед быком, прежде чем воткнуть ему в бок острую саблю с загнутым концом. У меня и правда закололо в боку, будто я пробежала пятьдесят кругов на физре». Я прижала к боку ладонь, сползла со стула на пол. Мерзкие якобинцы. Если бы не они, я бы дожимала сейчас последние минуты своего часа, предвкушая, как схвачу деньги со столика и избегу из этого ужасного дома. Пылесос смолк. Послышались шаги Розы Васильевны, они удалялись. Я сидела на полу и слушала тишину. Она гудела, как батареи в октябре, в которых скоро зажурчит вода. Мама утверждала, что они не могут гудеть, но я всегда слышала этот журчащий звук. Меня мутило так, будто в желудок закачали литр сгущенки. Жить со сгущенковым чудовищем в животе было невыносимо. Дана, Дан, прости, что накричала.